Новолуние наступило. Новолуние. Над огорой и улицами Вифинской столицы, Над ее прославленными храмами и убогими жилищами Повис край месяца, как узкий нож виноградаря. Он едва освещал Акрополь и ворота царского дворца, Дворец терялся во мраке, Отягощенном воспоминаниями о бедствиях прошедших времен И ожиданиям новых, еще более страшных.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 В васле, с непомерно длинными ушами, оседланным воином в латах, все узнавали Никомеда. И если кто в этом сомневался, того могла убедить надпись «Филоримлянин». Так было преображено имя «Филопатор» в народе. Носочи На Никомеда давно уже пронюхали, что нити заговора тянутся в Синопу. Однажды им удалось захватить корабль с оружием, предназначенным для нового гелиополитов. В другой раз они узнали, что под видом купца из Офеса прибыл бродячий философ Аристион, давно уже мутивший умы. Обнаружить его убежище не удалось. Избрав временем для выступления памятную некомедийцам ночь, заговорщики заблаговременно заняли дома у Дворцовой площади, многие недавно принадлежали римским ростовщикам. Напуганные угрозами и нападениями, они их бросали или уступали за полцены,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 Чувствовал, что он руководит штурмом. Внезапная догадка пронзила сознание Никомеда. Да ведь это сам Митридат. Никомед отпрянул от окна. Дрожащими руками он нащупал столу своей наложницы и набросил ее на себя. Вихляющей походкой Никомед шагал по коридору, освещенному восковыми свечами. Его никто не узнал. Широким жестом Митридат отер пот со лба. Наконец достучались.